43. Полет супергероя. «Вот сукин сын!» — произнес простак, глядя на экран телевизора. «Что ж он творит-то?» Умник тоже смотрел телевизор. Только что на канале РБК закончилось интервью Форелли, хотя эта новость уже появилась в его блоге и в Твиттере. Писатель был абсолютно расслаблен и казался скорее довольным. В студии еще присутствовал продюсер сериала «163», на сегодняшний момент один из лучших в стране. Он улыбался и выразил осторожную надежду, что озвученное решение еще может быть неокончательным. Фарель устроила представление. Чертов позер притащил с собой часть рукописи. Главу «Полет супергероя», заявив, что это лучшее из написанного им о телефонисте. А потом заявил, что проект «Телефонист» закрывается, и он больше не напишет ни строчки на эту тему. «Значит, не хочешь сотрудничать?» — сухо вопросил умник у экрана телевизора. Легкую интонацию угрозы в голосе коллеги простак счел, в принципе, уместный. «Своеобразный ответ на нашу просьбу. Он вообще своеобразный малый». Далее Форель уверил всех что недавний прямой эфир в известной социальной сети, озаглавленный как «Аквариум», не имеет никакого отношения к его тексту. «Он врет», — протянул умник, закладывая руки в карман и брюк. Простак поморщился. Дальше посыпались вопросы о создавшихся обстоятельствах, о которых и так все знали, об ответственности писателя и прочее литературщина. Вся эта болтовня Простака не особо интересовала. Тема неустой, которую писатель готов был выплатить из собственного кармана, вызвала его больше, хоть и по-прежнему вялый интерес. Раз так думал. Фарель для чего-то несколько раз возвращался к имени галериста, куратора его выставки Ольги Орловой. Умник посмотрел на коллегу. И если писатель таким образом вздумал дразнить сенатора Орлова, то он либо окончательно рехнулся, либо... — Что ж ты так подставляешь-то, голубь наш? — заметил умник. — Или угрожать вздумал? Но простак лишь отмахнулся от реплики коллеги. До ко всему Фарель демонстративно перед камерой, не меняясь в лице, порвал эту лушу с его слов голову о телефонисте и одарил камеру счастливой улыбкой. — Клоун! — бросил умник. Он был недоволен. Он был очень недоволен. «Что ж, позиция ясна, хотя вы только что очень расстроили ваших читателей и зрителей», — подвел итог ведущий, обращаясь к писателю. «Но ряд ли вас за это кто-нибудь осудит. Теперь слово «за органами правопорядка».» Получилось двусмысленно. Эта клоунада была неплохо срежиссирована. В заключении еще раз выразили надежду, что компромисс все-таки еще может быть найден. — Сзади он голубь, — прокомментировал умник. Его бесцветные глаза сейчас казались холоднее, чем обычно. Заволновался. — Сукин сын! — простак дернул головой и как-то странно улыбнулся. Умник, быстро отвернувшись от экрана телевизора, посмотрел на него и спросил. — Как ты считаешь, он хотя бы в мыслях допускает? — Что? — Ну, например, что невзирая на все алиби... Эта холодная ироничная издевка в голосе коллеги была хорошо знакома Простаку. Это, может быть, он. Интересно, как он с этим спит? Простак снова поморфился и неожиданно весело сказал. — Слышь, братела если ты спишь с женой Орлова, то у тебя со сном полный порядок. Хихикнул. — Можешь быть спокоен, — заверил он умника. Вздохнул, отвернулся и, глядя в стену, добавил «Что же ты, сукин сын, творишь?» Не только у простака и умника эта передача на канале РБК вызвала неоднозначную реакцию. Сухов молча смотрел на экран телевизора. Его взгляд был тяжелым, но и опустошенным тоже. Он отвернулся и почти беззвучно просыдил «Скотина!». Но Ванга все-таки услышала. Сколько боли отчаяния было в его голосе. Трус паршивый. Ванга почувствовала, что на ее глаза могут выступить слезы. Был еще кое-кто, у кого заявление Микола Васильевича Форелли вызвали не менее эмоциональную оценку. Только его вектор был направлен не в сторону сострадания, а скорее озадаченности, готовые вылиться в возмущение. В тот момент, когда писатель заявил, что прямой эфир, аквариум, не имеет никакого отношения к его тексту, этот кое-кто, хорошо знакомый с творчеством Фарелли, практически в точности повторил реплику умника. «Он врет», прозвучало коротко, сухо, интонация возмущения была странной, словно он кого-то призывал свидетеля. Только этот человек находился здесь один. И услышать его полемику с писателем было некому. «Куда ты делся, тезка?» — подумал Игорь Рудберг. «Что с тобой случилось?» «Ну хорошо. Куда ж мужик пропал-то?» — спросил он вслух, даже руками развел. «Ума не приложу, Игорь Марленович!» — тут же отозвался Николай. «Но он не забирал никаких своих вещей». «Какие у него свои вещи?» — передразнила Николая жена Игоря Рудберга. «Красавица и бывшая модель». Николай подождал следующей реплики, но так, как ее не последовало, он продолжил. Взял только рюкзачок детский, поесть попить, все как обычно, но когда он на прогулке своей, телефон был при нем. Телефон Дюбы, подаренный совсем недавно Игорем Рудбергом, молчал, вне зоны доступа, хотя, возможно, просто сел аккумулятор. Тезка еще не привык следить за зарядкой батареи. «Ментов я дернул по округе», — добавил Николай. «Больнички тоже. Все чисто. Так что не волнуйтесь». Черти что!» — нахмурился Игорь Рудберг. «Меня не было всего два дня. Не мог же он просто взять и уйти». «Нечего на меня так смотреть», — парировала его жена, красавица и бывшая модель. «Ничего я ему не говорила». «Даже то, что меня задолбал муж, предпочитающий бомжа общества своей жены». «Опять! Он не бомж. Трудно уразуметь. Это твое вечное бурчание. Он же не глухой?» «Сдался он мне, она фыркнула, Пьет где-нибудь горбатого могила». «Аминь», — сказал Игорь Рудберг и мягко напомнил. «Дорогая моя, у тебя скоро самолет. Будешь ненавидеть дюбу издалека». «Отлично!» «Жду не дождусь», — она снова фыркнула. «И не свихнись тут, мать Тереза». «Я не мать Тереза». «А, ну да, ты не мертвая старушка», — насмешливо согласилась она. «Ты вечно юный герой мультика, Чипа и это гораздо отвратительнее. «Чего ты взъелась?» — он удивленно посмотрел на нее и вдруг добавил. «Я виноват, что не старею?» «Ты виноват, что старею я, а ты этого не видишь». «У тебя дюба!» Анна развернулась и пошла в дом. Такое шоу с выбиванием слезы она закатила впервые. Она была холодная, практична до цинизма, обожала модные показы, а в дни вокруг менструации любила секс. И он ей дал все, что она хотела. Николай стоял здесь и смущенно молчал. Игорь Рудер посмотрел вслед своей жене. «У нее что, плечи подрагивают?» — спросил он. «Да просто нервничает перед дорогой», — ответил Николай. «Я тоже нервничаю», — подумал Игорь Рудберг, и перел взгляд на гостевой домик. Его жена уезжает через два часа машины в аэропорт. Наверное, стоило попрощаться с ней по-нормальному, попрощаться с ней и с мальчиками. Наверное, стоило пойти за ней в дом. Он не может прямо сейчас организовать ей модного показа, но со вторым ее жизненным предпочтением дела обстояли гораздо проще. А когда у него менструация, вдруг не вспомнил Игорь Рудберг. И понял, что действительно забыл, когда. И снова посмотрел на гостевой домик. Спохватились-то сразу, и поначалу он и сам не особо беспокоился. Но теперь выходило, что дюбы нет уже больше трех суток. Фарель проснулся от того, что задыхается. И, наверное, это все еще был сон, как и в прошлый раз потому что человек с овалом черноты вместо лица находился здесь. Только сейчас по его телу начал разливаться приятный покой, словно его больше ничего не пугало. Он принял вещи такими, как они есть, знал, что все будет хорошо, и тревоги теперь позади. Фарель уже в ванной комнате, стоит, почесывая шею. Этот зуд и покраснение чуть ниже уха его не особо волнуют. Как он здесь оказался, Форель не помнит. Оборачивается, смотрит в зеркало. Поднимает указательный палец, словно что-то собирается сообщить своему отражению. И тут же усмехается. «Ну ты меня понял», — бросает он в зеркало. И видит в нем большую напольную сетку с собственными вещами, скомканными, насквозь пропитанными потом. После тренировки собирался устроить стирку, да завозился. Хлопотный вышел денек. Почему-то эта мысль, как и вид сетки со стиркой, вызывает у него новый приступ веселья. Он здесь, человек с оболон черноты вместо лица, в его доме. Только он почему-то не отражается в зеркале. Дышит, чувствует, размышляет. Готовится залететь в бескрайнюю черноту ночного неба. Но не отражается. В идеально чистом, Как будто сразу после уборки мадам в зеркале только он сам, Микола. Возможно, ему стоит отыскать свое собственное имя. И тогда... Чего тогда-то? Вместо имени из темноты приходит другое воспоминание. Продолковатая емкость. Пробирка, шприц, наполненная чем-то красным. Он что, делал себе укол? Сдавал кровь? Как все непонятно в этом мире супергероев. Но когда Эндшпиль, времени на размышления особо нет. Да и не до болтовни вообще-то. Все-таки Фарель любопытствует. А почему ты не отражаешься в зеркале? Ну, может быть, потому что меня здесь нет? Может быть, потому что ты здесь один? Бреши, Фарель хихикает. Молчит, озирается по сторонам. «А куда это ты собрался?» — мягко интересуется у него. «Забрать свою женщину», — важно заявляет Фарель. Думает, что не мешало бы объяснить, как обстоят дела, но лишь отмахивается. Без нее великий урод не нашепчет мне, чем все закончилось. Вот как? Тишина. И хоть картинка перед глазами потеряла стабильность, а стены вот-вот сделаются прозрачными, Он чувствует невероятную легкость и радостный покой. Да, черт побери, он сейчас может прямо взлететь, воспарить. Если отрежет себя от груза собственных мыслей, то сможет преодолеть тяготение. Глава, которую он уничтожил, инструкции для супергероя. Вот и пришло ее время. Ты тоже чувствуешь эту всеобщность, слияние? Восторженно вопрошает он у человека с овалом черноты вместо леса. Все во всем. Тишина. Нет ответа. Но его не обмануть. Кто-то смеется сейчас над ним. Беззвучно. Человек с овалом черноты вместо лица. Ранье. Это всего лишь маска. Форель вообще-то не особо устраивает такой оборот. Уж заявился в его дом без приглашения. Веди себя прилично. И сам начинает смеяться. И где-то в середине этого смеха Решает поделиться. Она была лучшая, эта глава о тебе. Он хитро подмигивает и добавляет. И теперь ты ничего не узнаешь. Эншпиль переходит в Туцванг. И ты ее порвал? Даже копии не оставил? Конечно. Фариль удивлен нелепости вопроса. Элементарно, Ватсон. Зачем? Спрашивает незваный гость. Насмешливо или с угрозой? Думал, что тогда я не смогу прийти к себе? Я здесь, куда нам друг без друга? Нет, заверяет его Форель. В голосе снова веселая важность, даже победные интонации. Ему хочется сболтнуть истинную причину тому, кто не отражается в зеркале, тому, кого никто не видел, потому что существует темнота, в которой невозможно различать, потому что она невыносимо близко, на расстоянии, Удара сердца. Но форель не такой дурак, чтобы болтать лишнее. Он вообще парень не промах. Вот только этот покой, новая приливная волна, делает его тело практически невесомым. В смысле, порвал не поэтому. Да? Ага, хихикает Фарель. Потому что он тоже умеет летать. Пытается вспомнить, все ли он успел сообщить и сделать, Тьма наплывает на него из зеркала. В ней его утраченное имя и всемогущество. И он легко приподнимается. То ли на мысочках, то ли действительно отрывается от земли. Хихийкает, восторженно заявляя. Теперь я становлюсь персонажем собственного романа. И перед тем, как тьма из зеркала или приливная волна покоя набросили на его сознание тень, Кто-то успел произнести ему на ухо. Похоже. Ну вот и все. Я лечу. Супергерой в ночном небе. Тот, о котором ты всегда знала. Он пришел к нам. К нам обоим. Это невероятное ощущение сброшенного навсегда панциря, кокона, в котором мы позволили дозреть супергероя в нашем счастье. Меня никто не видит. Лишь движение черноты, оставляющее жуть, благоговение и мечтательную тоску, когда я проношусь мимо. Я чувствую это, их взволнованные взгляды, брошенные в бескрайнюю звездную бездну, и непонимание причины волнения. Я лечу над городом, который спит всегда, даже когда веселится. Их жалкий набор радости не выпускает их из кокона» в котором они на самом деле спят. Но вот и первое открытие. Оказывается, есть те, кто догадывается о нас. И их сердца вспыхивают звездочками вслед моему полету. И в этот момент мы живы. пробудились, Живы, как никогда прежде. Мой путь. Полет ведет меня прочь из города. Супергерой должен закончить некоторые дела. Покарать злодеев плохих парней, посягнувши на невинных. Ведь для этого и существуют супергерои. Не беспокойся, я все помню о сияющем облачке, где рядом с нами рос младенец. Она наша сестра, и она не сможет помешать нам. Кирилл Сергеевич Орлов нахмурился и снова подумал, не стоит ли ему вызвать полицию, и снова остановил себя. Он уже нагнал в дом всех охранников, даже вызвал из отпуска Эльдара, чего никогда не делал прежде, относясь к отпускам своих сотрудников с уважением. Первое сообщение на его телефон пришло два часа назад, и оно гласило «Не стоило тебе закрывать ее. Любишь насилие? Смотри теперь, что будет». Орлов тогда с удивлением разглядывал на телефон и сообщение с незнакомого номера. Закрывать. Термин-то какие? Уголовно-мусорской жаргон от людей, которые не являются ни мусорами, ни уголовниками. Потом пришло сообщение. Я иду к тебе. И это была уже наглость, потому что Кирилл Сергеевич собирался отходить ко сну. Он решил ничего не говорить жене, но, немножко подумав, направился в свой кабинет. Открыл сейф изрек оттуда Ольгин телефон. Набрал номер этого неизвестного хулигана. Усмехнулся. Скривился. Это был номер МВ Форели. Так и записано. Наверное, в тот момент, пока она еще с ним не спуталась. На миг в сердце Орлова пришла боль. Ее тут же сменила злоба. Невыносимая сухая ярость, которую подавлять было очень сложно. Лет двадцать назад... Орлов мог бы за такое убить, закопать, суку, неверную жену. И он бы сделал это, понятие хотя бы из-за своей братвы. Ни Педрил, ни мужей рогоносов братва бы не поняла. Только Кирюха Орлов сделал бы это с удовольствием, закопал бы неблагодарную суку, и сразу бы ему стало легко. В какой-то момент ему казалось, что он так и поступит. Но времена-то сменились. А еще Орлов не ожидал, что он, оказывается, ее так любил. Поэтому очень трудно. Но надо, надо держать себя в руках. Тем более, если взвесить риски, то становилось полегче. Но самое невыносимое то, что Ольга жалеет его, не уходит от него сейчас пока сложности, потому что он все равно для нее дорогой человек. Уважает. Только он бы взял эту ее жалость и уважение и засунул куда поглубже. Тяжело, непросто. Был срыв даже, несколько дней назад. Скандал, когда Орлов раскрыл ее гардеробную комнату, указав на стену полок, уставленную обую, тысячи пар туфель, ряды платьев. Как она собирается без всего этого? А она посмотрела на него с жалостью и от того, что Орлов увидел в ее глазах, черный яд наполнил его сердце и сказала, что ей ничего от него не надо. Только Орлов увидел в ее глазах не одну жалость, а презрение, хоть она и пыталась скрыть и твердое желание уйти. И, наверное, в этот момент за один такой взглядик он снова мог убить ее. Да, непросто, нелегко. Идентифицировав номер Фареля, Орлов дал отбой. Потом подумал и решил набрать его номер. Козел, наверное, нажрался водки и корчит из себя героя. Все-таки стоило переломать ему ноги, как и гризли этой. Не поздно еще. И уж с этим точно проблем не будет. Слушая, как в телефоне пошли гудки, Кирил Сергеевич даже удивился, что до сих пор не поговорил с ним. Трубку сняли. Молчание. — Сдрефил герой. Протрезел, наверное. Кирилл Сергеевич холодно улыбнулся. — Так, козел, слушай сюда, — начал он. Но его перебили. — Соскучился? — Скоро буду. Заканчивай пока свои дела. Орлову не доводилось прежде слышать по телефону голос форели. Он видел его в телевизоре. Все эти обезьяни улыбочки оставляли после себя невысокое мнение. Сейчас Орлов успел удивиться. Голос был спокойный, холодный. И Фарель не был пьян. И что-то в его тоне. И вот еще что. Совет. Отпусти-ка по домам охрану. Просто ровно, даже какое-то деловое сообщение. Тогда они сегодня останутся живы. Ты нет. Или не разъянилась. Орлов удивленно посмотрел на телефон. Рассмеялся. Подумал вернуть ольген телефон в сейф. Решил этого не делать. Снова набрал номер фарели. Теперь с Ольгиного аппарата. Но трубку больше не снимали. Что он услышал в его голосе? Что его не напугало, конечно, но смутило? Разумеется, в доме у Орлова имелось оружие. Гладкоствольное. И оружие было у охраны. Но в сейфе хранился совсем небольшой. Скорострельный ствол чешского производства. И, конечно, такая мелочь, как разрешение на хранение. Что именно услышал он в голосе Фарелли? Кирилл Сергеевич не понял, но снова удивился, когда предпочтел все-таки забрать ствол из сейфа, а заодно проверить, как обстоят дела с обоймой. Конечно, не напугало. И, конечно, Орлов был уверен, что за всеми этими убийствами не стоит писатель. Какие бы ни ходили слухи. Но... И Кирилл Сергеевич вызвал из отпуска Эльдара. Через час на его телефон пришло сообщение. Я уже рядом. Орлов успел успокоиться и подумал, что этот цирк его даже забавляет. Что случилось? Ольга вышла из спальни и умудрилась спуститься вниз, пока он разговаривал с охраной. Полный дом нагнал. — Иди спать, — велел Орлов жене. — Что случилось? — повторила Ольга, глядя на журнальный столик. — Почему? — Пистолет. — Пистолет. — Орлов хмыкнул. — Похоже, твой полюбовничек орехнулся. И увидел, как его жена побледнела. — Что ты имеешь в виду? — спросила Ольга. — Да вот, угрожать вздумал. В гости решил наведаться. — К нам? — к нам, — горько передразнил Орлов. — И добавил, то ли с то ли с огромным сожалением. Эх ты! Пришло еще одно сообщение. Кирил Сергеевич быстро с ним ознакомился. Я уже здесь. Что там? Нервно произнесла Ольга. Губы обескровились. Разноцветные глаза на бледном лице потемнели и казались огромными. Иди к себе, приказал Орлов. Именно в этот момент он подумал, о наряде полиции. Ольга не двигалась. «Ты слышала меня?» «Нет», — сказала его неверная жена. И Орлов удивился в третий раз за одну ночь. «Я тебя не оставлю». «Ты-то чего так испугалась?» — подумал он. «Чего ты там такого знаешь о своем полюбовничке?» Снова посмотрел на лицо жены. И то, что он увидел, ему очень не понравилось. «Дура ты безмозглая!» «О, что ты там вляпалась?» Впервые с тех пор, как Орлов узнал о романе и измене собственной жены, он подумал о ней без ненависти. И тогда во всем доме и во дворе по периметру погас свет. «Быстро на пол!» — крикнул Орлов. Ольга не двигалась, и Орлову пришлось уложить ее насильно. Будка охраны с отдельным гаражом на первом этаже и собственными воротами высокой непроницаемой ограде именовалась в хозяйстве Орловых караульным помещением. Ну, нравилась Кириллу Сергеевичу армейская терминология. Кто же станет разражать. Сам дом хозяев располагался в глубине большого участка, и к нему вели широкие парадные ворота. Крепко сложенный, невысокий белесый охранник. Полная противоположность вердили Алексею, дежуривший на мониторах камер наблюдения, только что заварил себе крепкого чаю. Да так и застыл с поднесенной карту чашкой. «Говоришь, шеф велел не увечить?» — изумленно произнес он, обращаясь к Эльдару. «Я этого не говорил», — ответил тот. «И этого не слышал». Эльдар соображал быстро. В отличие от Верзила Алексея, он не испытывал к Ольге Павловне особой симпатии. Вообще-то никакой симпатии. Напротив, он считал ее зажравшейся, неблагодарной сучкой и поражался выдержке Орлова. Но держал свое мнение при себе. И ладно бы сидела тихонько в уголке со своим трахальщиком, так ведь нет. За Кирилла Сергеевича Ильдар был готов расшибиться в лепешку. И, насколько он помнил... Это был первый случай, чтобы шеф дал слабину. Правда, Эльдар сомневался, что любезной Ольге Павловне так просто все сойдет с рук, видимо, всему свое время. Орлов был жестким, очень, и, скорее всего, милой женушке еще придется за все ответить по полной. И Эльдару не жаль ее. Сперва он был, честно говоря, очень недоволен своим внезапным вызовом из отпуска. Однако, когда шеф продемонстрировал пришедшие посреди ночи сообщения, решил, что при лепости эта история может повлечь за собой кое-какие неприятные последствия. Последнее сообщение пришло минуту назад и гласило, что отправитель уже рядом. Слова-то какие! Решил, что в собственную книжку играет. Ильдар выжидательно посмотрел на хозяина и предположил, набухался, наверное, «Он был трезв», — холодно возразил Орлов, забирая у Ильдара свой телефон. «Может, крыша поехала?» Глаза Орлова были спокойны, как всегда. Но Ильдару не понравился ствол на журнальном столике. Не наделал бы шеф глупости. «Кирилл Сергеевич, Ильдар кашлял». Помялся и выразительно посмотрел на журнальный столик. «Что?» — поинтересовался Орлов. «Не твоя забота. Пусть себе лежит». Эльдар тяжело вздохнул. Орлов рассмеялся. — Да я бы с удовольствием. Но... — поглядел на него с теплой улыбкой. — Не беспокойся, я же не идиот в собственном доме. Да и времена сменились. И он хитро улыбнулся. Затем все же махнул рукой. — Ладно, помните его хорошенько, не жалея, а потом выкиньте за порог. Эльдар кивнул. Снова взглянул на ствол. Такие вещи делают втихую, но шеф прав, времена сменились. И понял, что Кирилл Сергеевич не давал никакой слабины, он все держит под контролем. То есть не увечить, решил уточнить Эльдар с понимающей улыбкой. «Я этого не говорил», — ответил Орлов, — «и этого не слышал». Именно эту фразу Эльдар только что повторил березому охраннику. Ему вообще нравились выражения шефа. А изумление Белесова с поднесенной ко рту чашкой чая оказалось вызвано тем, что тип, появившийся у парадной двери, был, конечно, совершенно ненормальным. Он умудрился вырядиться то ли в какого-то ниндзя, то ли этим хреном из кино Дартом Вейдером, мститель, короче. Ничего более идиотского белесому охраннику и видеть не доводилось». «И веса!» — несколько сокрушенно вздохнул Эльдар. «А ведь шеф и тут прав», — успел подумать он. «Точно крыша поехала». «Бэтмен! Ну и где ты это взял? Театр, что ли, какой по дороге обчистил?» Эльдар отжал там тангету рации, оповещая всех охранников. «У нас гость». Однако произнес он это так, чтобы, невзирая на весь ненормальный маскарад, В его тоне не осталось и намека на какое-либо веселье. И оказался прав. То, что тип сотворил дальше, вызвало изумление уже у самого Эльдара. Недолго, правда. Тип приветливо помахал им ладошкой в камеру. Впрочем, выражение лица было не определить, ибо оно пряталось за столь же черной и нелепой маской, а затем извлек ствол с глушаком и просто выстрелил в глазок видеонаблюдения и по монитору тут же пошло зерно. «Мать твою!» Ошалило пробежал Белесы и чуть не захлебнулся от возмущения. «Ты что, гандун, творишь?» Но Эльдар соображал гораздо быстрее. Похоже, этот маскарад означал не совсем отъезд крыши. Что-то другое. Неприхотливый, надежный в ближнем бою ижак на базе старого доброго Макарова был уже при Эльдаре. И он решил прихватить еще и помповое ружье 12-го калибра. Крупная дробь и кучность хорошая. С 30 метров проделает дыру размером с тарелку. Это было легальное оружие охранника. В доме хранилось и кое-что посерьезнее. Но Эльдар рассчитывал, что его не придется пускать в ход. Эльдар соображал быстро и попытался понять хотя бы примерно, что именно может означать этот ненормальный маскарад но у него не получалось однако когда в караульном помещении отрубился следующий монитор стало ясно что этот ряженный тип каким-то непостижимым образом находится уже внутри ограды похоже дело принимало скверный оборот эльдар уже сделал все необходимые распоряжения полностью собрав личный состав охраны в доме кроме белесовова Тот остался в караульном помещении докладывать о результатах наблюдения за территорией. Эльдар был хорошим бойцом, но почему-то вместо привычного в подобной ситуации холодного возбуждения ощутил сейчас сердце только глухой укол тоски. У главного входа в дом находился еще один монитор видеонаблюдения, связь с караульным помещением. «Что там?» — спросил Эльдар у Белесова. «Тихо». «Не вижу его», — доложил тот. «Сам ты -то тихо, баранты кончены», — подумал Эльдар. Новенькие и Алексей подошли сюда. И еще два стола. Вся территория двора была освещена и хорошо просматривалась. Кирилла Сергеевича Эльдар только что попросил пройти вглубь дома, в каминную, и услышал его приглушенный голос, видимо, разговаривать с женой. Эльдар постарался сейчас о ней не думать». И тогда по всему периметру участка и в доме погас свет. «Вот сука!» — подумал Эльдар. И услышал возраст Орлова. «Быстро на пол!» «Молодец, шеф! Правильно!» «Врубай резервное!» — приказал он Белесому. «Уже!» — отозвался тот. Вердела Алексей чуть покачнулся и тихо сказал. «Он знает, как у нас все устроено». «Верно!» — подумал Эльдар. Парень хорошо подготовился. И следом пришла менее приятная мысль. Он был здесь. Прежде. Может быть, когда Орлов уезжал, эта сучка приводила его сюда. Включилось автономное питание. Генератором давно не пользовались, и свет пока был тусклым. Собственно, генераторов было два, и врубить надо было оба. — Давай его на полную, — нетерпеливо видел Эльдар монитор. «Включено!» — кивнул Белеса. Эльдар моргнул, и у него раскрылся рот. Он сглотнул и почему-то не смог выдавить следующую фразу. «Сзади!» — закричал в камеру Алексей. Но и Верзилов уже не воспевался своим предупреждением. Белеса сидел в крутящемся кресле и, разговаривая, смотрел прямо на них. И сейчас на глазах у всех... Белесый охранник обзавелся еще одной парой рук. У него, словно у какого-то безумного индийского божества, появились дополнительные две руки. Выросли из-за спины, снизу. Только он этого даже не чувствовал, продолжая говорить с ними. «Такое невозможно», — мелькнуло в голове у Ильдара. Черные руки, контрастные белые перчаточки. И в них бритва. Мягко, словно всего лишь собираясь побрить. Уходит под подбородок и перерезает горло. Белесый даже не успел понять, что уже мертв. Новенький застонал. Ублюдочный Бэтмен поднялся из-за кресла в полный рост, положил бритву рядом с пультом и снова приветливо помахал им белой перчаточкой. Алексей передернул затвор, досылая патрон в патронник, и шагнул во двор. «Нет», — остановил его Эльдар, — «всем быть в доме». Алексей остановился, но еще не поворачиваясь. «Защищаем хозяина», — глухо произнес Эльдар. И оказался прав. Весь свет снова погас. Он вырубил резервное питание. Этот укол глухой таски в сердце повторился. Страх, словно обладая холодными пальцами, пополз по спине Ольги. Когда свет в доме погас во второй раз, Алексей пришел сюда. Ильдар приказал ему. Рядом с большим, надежным Алексеем, вроде бы, не должно быть так страшно. Но Ольга ничего не могла с собой поделать. Этот страх был сильнее ее воли. Так просто подавить его не удавалось. Он был каким-то животным, парализующим, иссушал каждую клеточку ее существа. И Ольга узнала этот страх. Вспомнила. Не спутать, он приходил к ней той ночью в поляне, в горах, когда в бледном, неверном свете луны двигались тени. Только он не был вызван этими тенями, ни одними ими. Животный, неконтролируемый, первобытный страх ребенка, смертельно перепуганной девочки, был в ее жизни давно, а в поляне повторился. И сейчас вот пришел снова» хотя в поляне Ольга этого, наверное, не поняла. За много почти счастливых, почти беззаботных или почти сносных лет этот страх забылся. Ольга жила, как умела, и справлялась, как умела. Но она заставила прошлое больше не возвращаться, и последний год вышел действительно почти счастливым. По крайней мере, в ее жизни он был самым лучшим. И вот теперь страх — не до конца распознанный в поляне, вернулся. Не спутать. От него становилось мутно и сводило живот. И внутри нее этой перепуганной девочке хотелось только беспомощно выть. «Не бойся, милая», — вдруг сказал я Орлов и передернул затвор пистолета. Попытался подняться, но Алексей что-то прошептал ему про белесого охранника. Ольга не разобрала, что именно — Она только знала, что случилось что-то плохое, и что этот страх вернулся. Все более напряженное молчание и тишина. Непонятно, что именно отбрасывает это движение теней во дворе. Может быть, ветер в соснах. «Внизу гараж. Вторая дверь», — говорит Эльдар новенькому. «Там генератор. Врубай резервное вручную». «Понял», — тут же отвечает новенький. Разворачивается к лестнице в гараж. Но Эльдар понимает, что уже поздно. Хлопки во дворе. Взлетает первая ракета фейерверка. Взрывается в черноте небо. И тут же весь двор окрашивается гирляндами салюта. «Стой», — говорит Эльдар новенькому. «Все, быть здесь». Этот Бэтмен решил порадовать их фейерверком. И не поскупился. Грохот стоит, как от канонады. Яркие разноцветные вспышки освещают двор и прихожую. «Да в доме Орловых настоящий праздник!» «Сука!» — нервно шепчет новенький. «Психическую атаку устроил, что ли?» «Хуже!» — думает Эльдар. «Ему надо приглушить звуки выстрелов. Только это будут наши выстрелы, потому что его собственный ствол и так с глушаком». Следом успевает прийти мысль, что для простого писателя этот тип — которого, конечно, язык больше не повернется назвать ненормальным, действует слишком грамотно. «Сука!» — с тоской произносит эльдар, Но сейчас он думает скорее о хозяйке, а дальше ему остается только плыть по течению. Вспышки и фейерверк закончились. Ильдар прислушивается, различает странный звук и понимает, что это новенький скрипит зубами. В прихожей, как и в подсобках внизу, Тоже есть фонари. Мощные, налобные. Ильдар раздал их. Алексей включил фонарь и, видимо, еще телефоны в камины. Молодец, Верзила. Лестница ведет с третьего этажа вниз, в гараж. И если не через главную дверь, то легче всего проникнуть в дом оттуда, из гаража. Ильдар держит под прицелом крыльцо. Новенький прикрывает его. И третий охранник, дядя Вова, скоро на пенсию. Но все еще порвет любого. Взял под контроль лестницу. И приходит гораздо более красноречивый звук, чем скрежет зубов. Камнем выбито окно. Странный способ проникнуть в дом. Это вялая мысль. И неправильная. И новенький, и охранник на лестнице реагируют на звук разбитого стекла. Фонарик Эльдара выхватывает на полу камень, прилетевший со двора и привязанную к нему тесемку. Зачем? Он швырнул камень издалека, как из и спроси. Тогда бы тот залетел по другой траектории и не валялся рядом с разбитым окном. Ильдар не понимает, что происходит. И от этого тот самый тоскливый укол ощущается сильнее. Лестница. Мы ждем его либо со двора, либо снизу, из гаража. Верно? Я бы на его месте тоже знал это. Камень. И его не кидали со двора. Ильдар все вдруг понял. Он уже в доме. Ублюдочный Бэтмен уже здесь, внутри. И окно разбил, кинув камень со второго этажа. Мы ждали его снизу, лестницы. А он придет сверху. Во дворе снова зажигательный фейерверк. Но Ильдара больше не обмануть в отличие от его парней. Как все нелепо, глупо и трагично. Время словно замедляет свой бег. Ильдар успевает увидеть лица. Дядя Вова на лестнице и новенького. Они все еще смотрят на разбитое окно, а потом на него. Их нельзя за это винить. Они лишь реагируют на события и ждут распоряжений старшего. А Ильдар снова видит эти белые перчатки, появившиеся из темноты, сверху, на лестнице. И удавку в этих руках которая уже обвилась вокруг шеи дяди Вовы. Нелепо. Почему? Как можно не чувствовать его? Приходит мысль. И одновременно Эльдар скидывает помповое ружье. И слышит свой голос, вопль, приказ откуда-то со стороны. Стоять! Он понимает, что это его единственный шанс. Выстрел крупной дробью из 12-го калибра, конечно, заденет дядю Вову. Заденет его товарища. Возможно, разделив дырку размером с обиденную тарелку на них с ублюдком Бэтменом двоих. Но Ильдар возьмет такой грех на душу. Он станет его потом отмаливать всю жизнь. Но возьмет, потому что другого шанса на выстрел у него не будет. И Ильдар, почти успевая сделать этот самый важный выстрел в жизни, он видит конвульсивное подергивание, вероятно, уже мертвого дяди Вовы, и как тот валится с лестницы вниз видит, как недопустимо медленно через левое плечо начинает разворачиваться к Бэтмену новенький. Под грохот фейерверка этой смертельной светомузыки он давит на спусковой крючок и успевает заметить, с какой молниеносной скоростью перемещается по лестнице их гость, словно он и впрямь блюски Бэтмен, и видит две встречных вспышки выстрелов, а потом чувствует, что по его руке словно ударили кувалдой. И еще один обжигающий удар чуть ниже бронежилета. Гораздо менее болезненный. «А ведь я тоже задел тебя», — думает Эльдар. Вспышки фейерверков тонут в красном мареве перед глазами. Но, вероятно, произведен еще один выстрел. Он очень быстрый. Как нелепо. «Бэтмен». А потом приходит темнота. «Что там?» Громко позвал Алексей, только что в прихожей грохнул оружейный выстрел и повис тяжелый запах отработанных пороховых газов, уже плывет сюда. Он присел на одно колено, схоронившись за выступом каминной стойки и укрыв собой объекты охраны. Ольга Павловна и Орлов лежат на полу за камином. С двух сторон их защищает глухая стена и пройти к ним. Ночной гость в прямом смысле сможет только через его, Алексея, труп. Правда, это обстоятельство, его вряд ли остановит. Алексею требовалось срочно знать, есть ли у них еще потери. Включая Орлова, дом защищает шесть вооруженных мужиков, и пока, судя по всему, с их стороны был произведен всего лишь один выстрел. Из помпового ружья, звук оглушительный, пришлось даже приоткрыть рот, быстрее справляясь со звоном в ушах, бил, скорее всего, Эльдар. Шеф наконец-то позвонил своим ментам. Сообщение о том, с каким хладнокровием было перерезано горло, подействовало на Орлова отрезвляюще. С каким-то неприятным, тягостным удивлением Алексей обнаружил, что с того момента, как во второй раз погас свет, прошло не более двух минут. Пришла еще одна мысль, и легкий холодок пощекотал от нее затылок. Почему он не чувствовал его прямо за своей спиной? Даже чужой пристальный взгляд чувствуешь издалека, тем более чужое присутствие. Он что, настолько бесшумен? Цевью оружия под его левой рукой было холодным. И Алексей поправил себя. Только снова холодком подулал затылок. Что его мысли и его эмоции не гремят? Такого не бывает. Это невозможно. «Парни, вы целы?» — повторил Алексей. Эльдар открыл глаза, понял, что может дышать, но хорошо бы снять бронежилет. Еще обнаружил, что кисть его правой руки раздроблена, по ногам стекает что-то теплое. Эльдар попытался подняться и понял, что ноги не подчиняются ему. Новенький лежал рядом, и у него была снесена часть лица. С какого же калибра бил ублюдок Бэтмен? Эльдар забрал у новенького оружия и отвернулся от него. Попробовал подсчитать, сколько было выстрелов из ствола с глушаком, и не смог. А потом услышал то, что его снова должно было удивить, да так, что раскрылся бы рот, если бы у него еще оставалась возможность удивляться. Звук шел из большой проходной залы, разделяющей прихожую, лестницу и каминную. Рот у Ильдара все-таки открылся, но только потому, что с уголка выступила кровавая пена. Голос, который он сейчас слышал, был такой же, как и наряд у блюдского Бэтмена, словно из кино, словно какого-то сраного Дарта Вейдера. Алексей произнес механически неживой голос. Я знаю, что вы были добры к своей хозяйке, и ей ничего не угрожает. Орлов умрет. Сука, это все из-за этой сучки, подумал Эльдар. Чуть отклонился. Ублюдок стоял к нему спиной. Вспышки неспомогаемого фейерверка выхватывали его из тьмы. Затаился перед входом в каминную. «Хочешь, чтобы верзила?» Сдал шефа. «А чего? Он не прочь подкатить яйца к его жене. Они сейчас могут втихаря все проделать». «Все из-за этой суки!» Чуть слышно прошептал Альдар. Оттер левой рукой, в которой держал ствол новенького. Пену сорта. И так как подняться он не смог, Эльдар пополз. Алексей скривился. Механический голос, как из какого-то чудовищного кино, комиксов для взрослых. И означал этот трансформированный, явно пропущенный через какой-то акустический фильтр голос вовсе не то, что говорил. Как минимум еще две вещи. Тот, кто говорит, все-таки не хочет, чтобы его опознали. И то, что... Парни, которых только что звал Алексей, вовсе не целы. Орлов пошевелился, а с на губ сорвался какой-то странный высокий стон, да еще и хрипы в придачу. — Спокойно, — тихо сказал им Алексей. — Полиция уже едет. Но, видимо, Орлов уже не мог спокойно. — Сука! — положил всех, — горячо прошептал он и выгребил. — Давай-ка, заходи! — Потолкуем! Механический голос проигнорировал слова Орлова. Алексей, я больше предлагать не буду. Теперь стон, солетевшись с Ольгиных губ, показался низким, грубым. И охольга Павловна, что же вы скрываете? Просто положи оружие и подними руки, чтобы я видел тебя, добавил механический голос. Диалог велся только с Алексеем. Какая-либо интонированность отсутствовала. «Уже едет полиция совсем чуть-чуть», — подумал Алексей. «Кем бы там ни был ее писатель, спецназовец, ниндзя, сраный супергерой, чудес не бывает». И услышал сухой металлический звук клацания передергиваемого затвора. «Нет», — приказал Алексей, — «впервые за время работы у Орлова он позволил себе так говорить с шефом». Только Орлов его больше не слушал. Он вскочил на ноги и завопил. Сука! Явился в мой дом и вздумал командовать? Выставил ствол перед собой. Надо валить, тварь! Что ты творишь? Откроешь нас обоих. Но эта мысль Алексея была запоздалой. Орлов отвык, что какие-то вещи не подчиняются его контролю. Но больше всего отвык быть напуганным. Вот и психанул и эти ошибки уже не исправить. Что-то покатилось по полу, от входа прямо к камину. Алексей, наверное, все понял, но ему необходимо было удостовериться. Похоже, этот фарид и правда знаком со спецсредствами и бережет Ольгу, правда, странным способом. Это была шумовая граната. «Ложись!» — закричал Алексей. Но Орлов, к счастью, и сам уже среагировал бросился на пол, ударившись больно о стену. «Зажми уши!» — велел Алексей, склоняясь над Ольгой. Потом поступил так же со своими и раскрыл рот. Он войдет не сразу, после вспышки. И Алексей не должен дать нейтрализовать себя. Оружие лежит рядом. Он все успеет. Граната прекратила свое движение. Тишина. Густая. Зловещая. Сейчас... Сейчас будет вспышка. Но Алексей уже слышит отдаленные звуки сирен. Менты, чьи ПДР, спешат на помощь. И хоть попытка улыбнуться могла бы показаться кому угодно чудовищной, Алексей не станет возражать. Нервам надо иногда давать выход. А потом Алексей понял, что ничего не происходит. Что все отсчитанные до взрыва мгновения уже прошли. И услышал какой-то свистящий звук, похожий на шепот бритвы рассекающий воздух. Только это была не бритва, жалящий укол, словно оса укусила в шею. Он еще успел поднести руку к шее и откатиться от Ольги, но рука его безвольно упала. Алексей сел, прислонившись к стене. Он все еще пытался закрыть с собой Ольгу. От самых кончиков ног как будто побежала приливная теплая волна. Тело тут же сделалось тяжелым становясь все менее подвижным. Алексей попытался дотянуться до оружия, до сайги. Нарукаля жила рядом и не собиралась слушаться. Словно связь между мозгом и мышечной деятельностью была перерезана. Алексей скосил глаза. Граната была бутафорская, детская игрушка. Осталось только, чтобы оттуда выскочил веселый пластмассовый человечек и заржал. Он опять их обманул и продолжает обманывать сейчас. Он выстрелил шприцем, и Алексей не знает из чего. С него станется, что плюнул дротиком через трубку. Любит выкрутаться. Только теперь у него в руке ствол с глушителем, и он действительно умеет двигаться бесшумно и со скоростью молнии. Мгновенный выпад ногой, и Орлов, который, уловив движение, попытался подняться, успевает только всхлипнуть и отключается. Ненадолго. Это представление не окончено. Он знает болевые точки, куда бить, и сегодня распределил для каждого свое. «Ты все-таки пощадил меня», — думает Алексей. Человек в черном костюме, конечно же, не Бэтмена, уже здесь, стоит над ним. Ольга, поджав ноги, забилась в угол. Что-то типа шока. Но, похоже, нижняя губа все-таки дрожит. Хороший знак. Эх, Ольга Павловна. Вот только звук, выходящий из ее горла, Алексею не понравился. Ольга Павловна, конечно, не скулит. Это что-то другое. Намного хуже. Красивые женщины иногда издают звуки, которых сразу не расшифровать. Эх, Ольга, а твоего мужа сейчас убьют. У тебя на глазах. И если это забота о тебе, то человек, пришедший на помощь, В конец залбанутый урод. Больное чудовище. Какой-то сраный минотавр. Может, это и не помощь вовсе. Болевая точка для каждого свое. Орлов застонал. Очухался. Приходит в себя. Тоже боец. Даже не успел среагировать. Хотя, говорят, по молодости был тем еще отморозком. Эх, молодость, Ольга Павловна. Человек, который был, конечно же, не в костюме Бэтмена, Наступил Орлован на руку и отбросил ногой, выпавшее оружие в сторону, затем пристоял ствол с глушительным к его лысой голове. А вот Алексей тут может только сидеть и безвольно смотреть. Странно, эта черная Бэтменская одежда пробита. По руке течет кровь. Он ранен. Кто-то из его парней, эльдар, скорее всего, зацепил его. Он что, этого не чувствует? Он пришел сюда казнить. И ему не до ранок на руке? Алексей очень много бы ему сейчас сказал, да язык тоже не особо подвижен. А вот Орлов не скурит, он бронится, ворчливо, как обезумевшая старуха. И это смешно, это тоже смешно, потому что какой бы ты ни был крутой отморозок, жить хочется всем. А может, смешно не поэтому, а от препарата, который сделал его неподвижным, однако одарив покоем и все тревоги последних дней стали отступать, словно их и не было вовсе. Вот только мужа убьют на глазах Ольги Павловны, а ей, судя по всему, и так досталось по жизни. А потом случилось то, чего не ожидал ни Алексей, ни Орлов. «Нет!» — страшно и растянуто произнесла Ольга. Ее голос показался низким и грубым, немножко безумным. «Стой!» этом посмотрел на нее не отводя ствола от головы Орлова. она вдруг вскочила, истеричная женщина, и оттолкнула его. Орлов перевернулся, но ему удалось всего лишь сесть. Бэтмен все держал под контролем. «Он мой муж!» — проговорила Ольга, нелепо вставая между Бэтменом и его жертвой. Ее голос вроде бы зазвучал спокойнее, только это было спокойствие шока, и прежние безумные огоньки в глазах выдавали ее. «Ты не сделаешь этого! Или стреляй в меня!» А еще, кроме вызова и усталого сожаления в ее голосе, была ненависть то ли к Орлову, то ли к тому, кто явился его убить, или же к тому, как все сложилось в жизни. Бэтмен молчал. Никаких механических примочек. Глаза в прорезях маски ничего не выражали. Потом он перевел ствол от головы к коленной чашечке и просто спустил курок. Орлов вскрикнул и завыл. Перекатился по полу, держась за ногу. Механическая примочка все же была. Примерно в том же месте, куда Алексея ужалила оса. Бэтмен поднял руку к своему шлему маски, чуть ниже скулы, и нажал на что-то. «Ладно, живи!» Прозвучал тот же механический голос. «Благодари жену!» «Сволочь!» — выкрикнула ему Ольга и склонилась над вопящим Орловым. Теперь его речь стала более членораздельной. Он материл и Бэтмена, но и Ольгу тоже. Алексей нашел это странным. Орлов не был отчаянно бесстрашным. Скорее всего, он просто рехнулся. От боли, беспомощности и страха о которых давно успел забыть. Но Алексей видел еще кое-что. В камины появился Эльдар. Ползет, перебирая локтями, а в левые руки ствол. Ишь, ноги тащит за собой, оставляя кровавый след. Бэтмен посмотрел на Алексея. Вновь затронулся до своего шлема, чуть ниже скулы. «Не волнуйся, через два часа все пройдет», сказал он ему. «Извини». Пришлось дать тебе лошадиную дозу. И добавил. Пей больше воды. Алексей сморгнул. Только что о нем проявили заботу. Этот кровавый спектакль все больше давал безумием. Бэтмен перевел взгляд на хрипящего и вопящего Орлова и сказал. Заткнись. Сирены подробных машин звучали уже гораздо ближе. А Эльдар дополз доваляющийся на полу бутафорской гранаты. Бэтмен заметил его. Скорее, наконец, обратил внимание, когда тот нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Лишь сухой металлический щелчок. Неосеечка, успел понять Алексей. Он просто разрядил оружие. И здесь для каждого свое. Их гой шагнул к Эльдару, быстро Невзирая на весь этот бутафорский прикид, двигался он с какой-то пугающей грацией. Выбил ногой бесполезный теперь ствол, ухватил Эльдара за шиворот и просто поволок за собой. Левой, подстреленной рукой. Вся его черная одежда уже прилично пропиталась кровью вокруг раны. Он что, не чувствует боли? Неуязвимый? Пули не берут? «Не заткнешься, прострелю тебе второе колено», — сказал Норлова. Ровное, механическое сообщение. «Убирайся!» — завизжала Ольга. Кирилл Сергеевич продолжал материть обоих. Жену все более грязно. Алексей отвернулся. Скоро все закончится. Но лучше бы шефу и правда заткнуться. На того словно прорвало. Бэтмен спокойно прицелился во вторую коленную чашечку. И тогда Эльдар совершил свою самую главную ошибку. Он перевел тяжелый взгляд с ноги шефа на Ольгу и выдавил ей прямо в лицо. Сука! Это все из-за тебя. Возможно, боль. Возможно, шок. А может быть, давно держал в себе. И вот все это сейчас вышло. Сука! Конченая! Ольга лишь закусила губу. Алексей смог медленно повернуть голову. Обратно и посмотрел на Эльдара. «Как же ты держал себе столько ненависти!» — подумал он. Орлов продолжал исторгать проклятия. Обещал, что теперь найдет Бэтмена и закопает его живьем. Видимо, то, что его жену только что назвали «сукой», на него никак не подействовало. Спектакль достиг своей кульминации. Бэтмен с изяществом киногероя крутанул пистолет в ладони, и ударил Орлова чуть выше лба. Рана пустякова, но крови сразу много. Потом он приставил ствол к голове Ильдара и хладнокровно нажал на спусковой крючок. Ильдар дернулся и повалился на пол. Ольга вскрикнула, закрыла лицо руками, почему-то обернувшись вокруг своей оси, и просто завыла. Но Кирилл Сергеевич наконец-то заткнулся. «Ты все понял насчет суки». Механический голос, который все они теперь не скоро забудут. Он будет преследовать их в липких ночных кошмарах. А потом, в один прекрасный день, все пройдет. Или нет? Орлов не отвечал. Лицо в крови, тяжелый взгляд из-под лоби. «Убирайся!» — прошептала Ольга, отнимая ладони от своего лица. Бэтмен не обратил на нее внимания и взвел круг. Лицо Орлова застыло. Я задал вопрос. Механический голос Бэтмена. Орлов что-то злобно пропищал. Алексей скосил на него взгляд. Впервые за все время работы в этом взгляде промелькнуло презрение. — Не слышал, — потребовал Бэтмен. — Понял, — почти выкрикнул Орлов. — Хорошо. Бэтмен развернулся и двинулся прочь. Полицейские сирены звучали совсем близко. «Ты скрываешь голос, чтобы я не узнала тебя», — вдруг сказала Ольга. Бэтмен уходил. «Не будет никаких ответов». «Это ты мне тогда подарил белые лилии?» — закричала ему вслед Ольга. «В поляне!» Алексей не понял, что услышал в ее голосе. Что-то зловещее и тоскливое одновременно. Бэтмен уходил. «Нет». «Не ты!» — произнесла Ольга. Этой обреченной, глухой тоски в теперь тихом голосе стало еще больше. «Но ты был там!» Спина Бэтмена качнулась. На какое-то мгновение произошла заминка. Даже показалось, что Бэтмен остановился. И на это самое мгновение дом вновь наполнился угрозой. Но он не стал оборачиваться. Наоборот, теперь еще быстрее зашагал в ночь, откуда пришел. А Ольга, к счастью, не успела добавить то, что чуть не сорвалось у нее с языка. Хотя я сказал тебе, что ты для меня не существуешь, как и она».